Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил в себе, снова возвратился к нему. Случайный вопрос лорда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас крайне необходимо сохранять самообладание. Предстояло еще уничтожить много улик, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно. Но это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, Дурян запер дверь изнутри и открыл тайник в стене, куда спрятал пальто из сквояж Безила. В камине пылал яркий огонь. Дурян подбросил еще поленьев. Запах паленого сукна и горящей кожи был невыносим. Чтобы все уничтожить, пришлось провозиться целых три четверти часа. Под конец Дарьяна даже начала тошнить, кружилась голова. Он зажег несколько алжирских курительных свечек на медной жировне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом. Вдруг зрачки его расширились. В глазах появился странный блеск. Он нервно Закусил нижнюю губу. Между окнами стоял флорентийский шкаф из черного дерева с инкрустацией слоновой кости и ляпис-лазури. Дуриан уставился на него, как завороженный. Казалось, шкаф его и привлекал, и пугал, словно в нем хранило что-то, что его притягивало, и что вместе с тем он почти ненавидел. Он задыхался от неистого желания, закурил папиросу и бросил. Веки его опустились, так что длинные пушистые ресниц почти касались щек, но он все еще не двигался и не отрывал глаз от шкафа. Наконец он встал с дивана, подошел к шкафу и, отперев, нажал секретную пружину. Медленно выдвинулся трехугольный ящичек, пальцы Дориана инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку, черную, с золотом, тончайшие отделки, с волнистым орнаментом на стенках, с шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и оканчивались металлическими кисточками. Дориан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со странным тяжелым запахом. Минуту-другую он медлил с застывшей на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, а его знобило. Он взглянул на часы. Было без двадцати двенадцать. Он поставил шкатулку на место, захлопнул дверцы шкафа и пошел в спальню. Когда бронзовый бой часов возвестил полночь, Дуриан Грей в одежде простолюдина, обмотав шарфом шею, крадучись, вышел из дому. На бонстрит стрит он встретил Кэп с молодой поджарой лошадью. Он подозвал извозчика и в полголоса назвал ему адрес. Тот покачал головой. — Слишком далеко. — Вот вам, соверен, сказал Дуриан и я дам вам еще один, если довезете быстро. — Ладно, сэр, — отозвался кучер, — через час будете на месте. Дуриан сел в кап, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.